Глава 7. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую мерою мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер!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 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда просит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вам благо, просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. И потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли из терновника виноград или срепейника смоквы?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 войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не твоей ли имени мы пророчествовали, не, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда я объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, «Всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который...»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 и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.